Дневник графа Полонского. 15 июня 1916 года. Пил сильно, беспробудно. Очнулся только сегодня за тем, чтобы узнать, что мой мир уже на самом краю пропасти. На похоронах Ольги не был. Или был? Не помню. Надо спросить у Антонио. Прислуга говорит... Он со мной оставался неотлучно все это страшное время. Он и воротившаяся с курорта Мария. Голова болит невыносимо. Илья Егорович велит поспать, да только страшусь я спать. Брожу по дому, прислушиваюсь, не коснутся ли лица полупрозрачные крылья.